Возможно, им придется тогда на некоторое время перебраться в деревню. Она выглядит точно так же, как и ты, неожиданно сказала она. Он сразу же понял, о чем она говорит. Нет, она выглядит, как ты, принцесса. Вот только волосы у нее от меня. И эта манера наклонять голову на бок, когда она думает о чем-то? Она прекрасна, правда? Она кивнула. Как это все-таки необычно. Два месяца назад мы держали ее как новорожденную на руках, а сейчас ей уже 16 лет, и она на полголовы выше меня, и всего на два года младше. Да, это необыкновенно. Но в то же время я почувствовала сумасшедшее облегчение, что с ней все в порядке. Вот только Николас, ну почему он должен был так рано умереть? Ликамия, я бы никогда не подумал, бедная девочка, так рано потерять отца... Он откашлялся. «Я надеюсь, он держится подальше от этого парня, моего племянника или как он там есть. Во всех этих родственных связях никто не разберется». «Ах, не так уж это и трудно. Твой прадедушка и его прадедушка были близнецами, так что твой прапрадедушка одновременно и его прапрадедушка». Увидев его непонимающий взгляд, она рассмеялась. «Ну, это для тебя». Я же говорю, что никто не разберется. Во всяком случае, парень мне не нравится. Ты заметила, как он опекал ее? К счастью, она не слишком-то слушала его. Она влюблена в него. Нет, не влюблена. Да нет же, вот только на этого еще не знает. А откуда ты можешь это знать? Ах, да ты же ведь просто... и Он же просто неотразим. О, боже мой! Ты видел его глаза? Зеленые, как у тигра. «Мне кажется, что у меня тоже подкосились колени, когда он гневно сверкнул на меня». «Что? Ну, это же не серьезно. С каких пор тебе нравятся зеленые глаза?» Она засмеялась. «Не беспокойся. Твои глаза все еще самые красивые, во всяком случае для меня. Но я думаю, что ей больше нравятся зеленые. Ни за что на свете она не влюблена в него, в этого надменного типа. И все же он точно такой же, каким ты был раньше». «Извини, как?» «Этот?» «Да он нисколько не похож на меня. Я никогда не командовал тобой». Она шарохохмынулась. «Еще как?» «Да, но это только тогда, когда это было нужно». Он сдвинул шляпу на затылок. «Он должен оставить ее в покое». «Да ты же ревнуешь». «Да», — признался он. «Это ненормально. Когда я увижу его в следующий раз, то посоветую держать свои лапы подальше от нее». «Я думаю, что в ближайшее время наши пути будут часто пересекаться», — сказала она, и на этот раз без улыбки. и «Я думаю, тебе пора начинать тренироваться в фехтовании. Нам придется еще кое с чем столкнуться». Он бросил свою тросточку в воздух и ловко снова поймал ее. «Я готов, принцесса. А ты?» «Готова. Если ты готов».